Глава 7 Я поблагодарила Адели и ее друга за все, что они сделали для меня и моей книги. Оба долго искренне хвалили Нину, обращаясь ко мне, будто это благодаря мне он был таким умным и симпатичным. Петро ничего не сказал, только раздраженно отмахнулся, когда мать попросила его возвращаться скорее, они остановились у Марио-Розы. «Не волнуйся, не нужно меня провожать», — сказал я ему, — иди с мамой.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 терять Пьетро. несмотря на то что мне с моей неотесанностью и моим происхождением даже после университета было до него далеко я честно говоря не очень понимала как буду жить во всей этой геометрии он сцелял меня уверенно, что я сумею избежать ее раболепия отца и грубости матери поэтому я переборола себя отбросила мысли о нину взяла Пьетро под руку и проговорила давай поженимся как можноско